Что же произошло на самом деле? А вот здесь как раз нет ничего особенного и странного. На нас напали внезапно. Это бывает даже если нападения ждут. Более того, это бывает даже тогда, когда война уже давно идет. Внезапное нападение — это когда напали не в тот момент, когда ожидали или не так, как ожидали. Наше руководство ожидало польского сценария. Когда устраивается провокация, предъявляются претензии и затем наносится удар. По нам просто ударили сразу. На нас напали большими силами. Как бы ни изворачивался Солонин, но у немцев вместе с союзниками было более 5 миллионов человек против наших 2,68 миллиона Именно эти силы столкнулись в первые дни войны в составе организованных соединений. На нас напал более опытный противник. Немцы, имеющие лучшую в то время армию в мире, уже два года воевали и успели разгромить несколько европейских армий. Большая часть немецких частей и соединений имела реальный боевой опыт. У нас этого не было. Более того, наши резервисты в большинстве своем не проходили срочной службы и не являлись нормально подготовленными, так что немцы превосходили нас по опыту и подготовке как рядового, так и офицерского и генеральского состава. И это, естественно, после двух лет войны и более раннего введения в Германии всеобщей воинской повинности – На нас напал более технически оснащенный противник, имеющий больший процент новейших образцов вооружения и техники и уже освоивший эти образцы. Это к тому, почему немцы выиграли приграничные сражения. Они были сильнее и опытнее и максимально использовали эти преимущества, ибо тоже не дураки. Теперь о том, почему мы потеряли столько людей пленными – и столько техники, брошенной и доставшейся врагу. Виной тому стратегия Блицкрига. Солонин забыл в кавычках своим читателям объяснить, что такое Блицкриг. Но, может, и сам не знал. Блицкриг — это не просто молниеносная, так сказать, война. Это стратегия, направленная на то, чтобы не дать противнику использовать свой военный потенциал. И если Блицкриг развивается успешно, то использовать таковой противнику не получается. Для осуществления Блицкрига обязательно захватывается господство в воздухе, и немцы его захватили. Одновременно наносятся удары для прорыва фронта. Наносятся, что характерно, пехотными дивизиями при поддержке тяжелой артиллерии. Затем в прорывы вводятся танковые и моторизованные части для развития успеха. Внимание! И вот здесь начинаются основные отличия Блицкрига от обычной наступательной операции. В обычной наступательной операции удары наносятся в первую очередь с целью разгрома войск противника. То есть, если брать группу армий «Центр», то для нее при обычной операции главными были бы удары на окружение в район Белостока. То есть окружаем часть войск противника и уничтожаем их. Как мы, немцев под Сталинградом, но это не Блицкриг. Немцы, конечно, нанесли удары на окружение войск у границы, но главные удары мобильными соединениями, главное оружие Блицкрига, они нанесли в оперативную стратегическую глубину, на Минск, более 300 километров от границы, это и есть близкрик. Удары наносятся по штабам, узлам коммуникаций, глубоким тылам. Цель таких ударов вызвать дезорганизацию управления, нарушить взаимодействие родов войск, отсечь главные силы противника от их стратегических тылов, что и есть не дать противнику использовать свой военный потенциал, И если мы не использовали по полной свой потенциал, то это, несмотря на все рассуждения Солонина, означает только то, что немцы, благодаря опыту и превосходству в силах, осуществляли свою стратегию Блицкрига. Не больше, но и не меньше. При правильно проводящемся Блицкриге Авиация парализует действия противника и бьет по его коммуникациям и командной инфраструктуре. Мобильные войска громят тылы противника и захватывают аэродромы и транспортные узлы, ну а пехота зачищает территорию и принимает пленных, при необходимости ведя бои с сохранившими боеспособность частями противника. Если танки регулярно сражаются с танками, А самолеты с самолетами, то это означает, что блицкрик уже провалился и выродился в обычную наступательную операцию. Поэтому вызывает недоумение возмущение Солонина тем, что наши мехкорпуса сражались не сильно успешно с пехотными дивизиями и не громили немецкие танковые группы. В конце концов, инициатива была у немцев, и они решали, как проводить собственное наступление. Для успеха Блицкрига есть два обязательных условия. Первое. Господство в воздухе, и немцы его получили, используя как внезапность нападения, так и превосходство в качестве самолетов, более современный парк, и пилотов. Одна битва за Британию, чего стоит в плане опыта. Второе условие, большее, чем у противника подвижность мобильных соединений. И это условие немцы выполнили. Танки, грузовики, тягачи вермахта создавались под требование поддерживать маршевую скорость 42 км в час. Реально 25-30 км в час. Зато любимые солонином сельскохозяйственные трактора ограничивали маршевую скорость наших могучих мягких спустов до 6 км в час. Но даже при полном переоснащении на тягачи маршевая скорость составила бы не более 15-20 км в час. А не имея хотя бы равенство в маршевых скоростях, невозможно парировать действия мобильных группировок противника даже без учета господства этого противника в воздухе. Просто скорости реакции не хватит. Какие есть видимые результаты проводимого Блицкрига? Да как раз те, что вызывают удивление Солонина. Это и потерявшие управление войска, которые чаще всего сдаются в плен. Это и боеприпасы, и горюче-смазочные материалы, не дошедшие до частей доставшиеся врагу. И техника, не получившая этих боеприпасов и горюче-смазочных материалов, и тоже доставшаяся врагу. Это и растерянность командного состава, не знающего, что происходит на самом деле, и не имеющего связи с частями. Так было во Франции в 1940-м, и Польше в 1939-м годах, так было в Маньчжурии в 1945 году, так было у нас летом 1941 -го года, так было и у немцев во время Воронежско-Харьковской операции, или освобождение Левобережной Украины. Ни одна армия от этого не застрахована, в том числе и немецкая. Салонин в своих книгах утверждает, «Я считаю, что в самой краткой формулировке ответ на вопрос о причине поражения может быть сведен к трем словам «Армия не воевала». При этом, что бы ни писал Марк Семенович, Мы сумели сделать то, что не получилось ни у французов, ни у поляков. Мы сбили немцев с Блицкрига на обычную наступательную операцию уже к Смоленскому сражению, и наши войска не разбегались, а сражались мужественно и стойко не с 1942 года, как пишет Солонин, а с первых дней войны. Это и оборона Киева и мужественное сопротивление 16-й армии под Смоленском, почти в полном окружении, и успешно проведенное без общего превосходства в силах и почти без танков контрнаступление под Ельней, это и битва под Москвой, где была разбита и отброшена группа армий «Центр». Ну а поражение в приграничных сражениях со всеми тяжкими последствиями Блицкрига, были неизбежны и были вызваны превосходством противника и общей обстановкой. Хотя, если бы Солонин был прав, войну СССР проиграл бы в соответствии с немецким планом к осени 1941 года. Солонин о правде «Правда не побеждает, правда остается подлинная, непредвзятая». На документах и фактах основанная летопись Великой Отечественной войны непременно будет написана. Когда? Ответ на этот вопрос очень простой. Не раньше, но и не позже, чем закончится нынешнее изрядно затянувшееся так называемое «смутное время», и Россия займет, наконец, достойное ее место в общем ряду цивилизованных стран – Только тогда мы сможем честно признать, что в истории нашей страны были не только славные победы, но и позорные поражения. Без комментариев.